В императорском парке была собрана и своеобразная коллекция камней, привезенных из различных уголков Китая. Камни подбирались прежде всего по необычности формы, красивого цвета, особой фактуры. Некоторые из них для лучшего обзора выставлялись на мраморных подставках. В интерьерах императорского дворца Гугун туристам и посетителям бросается в глаза обилие драконов. Они везде — на колоннах и карнизах, на стенах и ритуальных чашах. Дракон — символ только императорской власти, и если бы простолюдин осмелился нарисовать дракона в своем доме, ему бы отрубили голову. Такую же символическую роль выполняли и многочисленные львы, стерегущие вход во дворец и охраняющие покой императора. Беломраморные львы у входа в запретный город были самыми грозными в Поднебесной империи. У их ног начинается и главная площадь китайской столицы – Тяньаньмэнь, площадь небесного спокойствия. Большое место в экспозициях музея занимают классические образцы древней китайской бронзы 16-3 веков до нашей эры. Их насчитывается в фондах музея свыше 500. Отдельные экземпляры этих произведений искусства попадали и в руки зарубежных коллекционеров, однако китайская бронза оставалась неизвестной в странах Европы вплоть до XX века. В 1920-х годах к северо-западу от Аньяна проводились крупномасштабные археологические раскопки, которые прославили китайскую бронзу на весь мир. Однако в самом Китае Собирательская деятельность при императорском дворе началась еще в глубокой древности. Известно, например, предание, что еще император Юй 2205-2198 годы до нашей эры легендарный правитель династии Ся получил в дар от девяти провинций, в знак их полного повиновения, девять бронзовых сосудов. Монументальные священные сосуды периода династии Шан-Инь почитались священными, а находка древнего бронзового изделия периода Хань 2006-2020 годы расценивалась как событие государственное. Наиболее ревностным собирателем бронзы стал Тянь-Лун, который сформировал свою коллекцию еще в молодые годы. Он взимал дань с провинций, принимал от подданных древние ритуальные предметы и даже конфисковывал частные коллекции. Бронзовые предметы в Пекинском музее восходят к самым отдаленным эпохам китайской истории и включают оружие, предметы конской сбруи, ритуальные сосуды и музыкальные инструменты. Бронзовые сосуды служили исключительно для культовых целей и употреблялись высшей знатью, при жертвенных обрядах, посвященных культу предков. Это определяло размеры и формы сосудов, которые служили вместилищем для вина и воды. Обычно вся внешняя поверхность таких сосудов заполнялась символическими рельефами. Головы слона, оленя, барана ритмически повторяются по оплечью Тулова.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 но создать подобный сосуд так и не смогли. А в 1968 году коллекции Императорского музея пополнились сокровищами, которые археологи нашли в гробнице принца Лю Шена и его жены. Вместе с принцем в 113 году до нашей эры там было захоронено 2800 предметов, в число которых входит несколько поистине удивительной красоты экспонатов. Принц Люшен был похоронен в гробнице, вырытой в глубокой скале, которую потом замуровали каменными глыбами и залили расплавленным железом. Археологам, чтобы открыть проход гробницы, пришлось взрывать железную стену динамитом. Каждое из захоронений принца и его супруги состояло из нескольких соединенных между собой помещений, среди которых была даже комната для омовения. К числу наиболее ценных находок, хотя трудно определить, что ценнее, относятся нефритовые погребальные костюмы, в которые были облачены тела венценосных супругов. В древних китайских текстах говорится о том, что такие нефритовые костюмы делали не только для императоров, но и наиболее высокопоставленных представителей аристократии династии Хань. Однако костюмы Лю Шена и его супруги пока являются первыми из найденных, отчего их историческая ценность еще больше возрастает. Погребальные костюмы делались из нефрита, потому что по верованиям древних китайцев считалось, будто нефрит обладает магической силой, способной предохранять тела покойных от разложения. Костюм принца состоит из двух тысяч 690 кусков нефрита, соединенных 39 унциями золотой проволоки. Нефрит вырезался так, что куски его вплотную соприкасались друг с другом, образуя доспехи, охватывающие тело. В уголках каждого нефритового квадратика высверлены дырочки, сквозь которые и продевали золотую проволоку. Из гробниц археологи извлекли еще инкрустированные золотом изделия из бронзы, лаковые миниатюры, резные каменные статуэтки и керамические фигурки. В одном из погребальных помещений находилось несколько настоящих колесниц с останками лошадей, погребленных вместе с принцем. Сейчас многочисленные туристы со всего мира стараются побродить по старому Пекину ранним утром. В тумане пустынные буддийские пагоды и... Конфуцианские кумиры, как бы сошедшие со старинных гравюр, напоминают о солидном возрасте китайской столицы. «Три тысячи лет».